Но в декабре 1942 года немцы провели пропагандистский трюк, сообщили о состоявшемся, никогда не состоявшемся, учредительном заседании русского комитета в Смоленске, то ли претендующего быть подобием русского правительства, то ли нет, сообщение хранило неуверенность, и дали к тому имена генерала-лейтенанта Власова и генерал майора Малышкина. Немцы могли себе позволить такую затею – объявить, потом отменить, потом действовать, и противно тому. Но листовки попорхали с самолетов, легли на наши фронтовые поля, легли в наши памяти. За комитетом власовским, естественно, пристроилось представление о движении о вооруженных силах. И когда в немецкой армии против нас стали появляться вооруженные наши соотечественники, русские или национальные части – то к ним и прилегло единственное известное слово «власовцы». И наши политруки не препятствовали тому. Так условно, но прочно связалось все движение с именем Власова. И таких вооруженных наших соотечественников, поднявших оружие против своей родины, сколько ж было? Не менее 800 тысяч советских граждан входили в боевые организации, целью которых была борьба против советского государства, свидетельствует один исследователь, Торвальд Вензи Вердербен Воллен, Штутгарт 1952 год. Около того оценивают и другие, например Свен Стейнберг, Власов, Верретт Одер. Патриот. Кёльн, 1968. Трудность определения точных цифр отчасти в том, что происходила борьба разных течений в германской администрации и военном командовании. И нижним инстанциям, реалистичным в ходе войны, требовалось эту цифру преуменьшить, чтобы не пугать верхи ростом антибольшевицкой, однако не пронемецкой силы. Это все много раньше создания отдельной русской освободительной армии в конце 1944 года. Наконец приходил и лубянский обед. Задолго мы слышали радостное звяканье в коридоре, потом вносили по ресторанному на подносе каждому две алюминиевых тарелки, не миски, с черпаком супа и черпаком водянистой безжирной кашицы. В первых волнениях подследственному ничего в глотку не идет. Кто несколько суток и хлеба не трогает, не знает, куда его деть. Но постепенно возвращается аппетит, потом постоянно голодное состояние, доходящее до жадности. Потом, если удается себя умерить, желудок сжимается, приспосабливается к скудному, здешней жалкой пище, становится даже как раз – Для этого нужно самовоспитание, отвыкнуть коситься, кто ест лишнее, запретить чревоопасные тюремные разговоры о еде и как можно больше подниматься в высокие сферы. На Лубянке это облегчается двумя часами разрешенного послеобеденного лежания. Тоже диво курортное. Мы ложимся спиной к волчку, представляем для вида раскрытые книги и дремлем.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 и как легко оказалось этого идеала достичь. Спорим мы, конечно, по вечерам, отвлекаясь от шахматной партии Сузи и от книг. Горячее всего сталкиваемся опять мы с Евтуховичем, потому что вопросы все взрывные, например, об исходе войны. Вот без слов и без выражения, войдя в камеру, надзиратель опустил на окне синюю маскировочную штору,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 Его доводы, что наша армия измотана, обескровлена, плохо снабжена, и, главное, против союзников уже не будет воевать с такой твердостью. Я, на примере знакомых мне частей, отстаиваю, что армия не столько измотана, сколько набралась опыта, сейчас сильна и зла, и в этом случае будет крошить союзников еще чище, чем немцев. «Никогда!» — кричит, но полушепотом Юрий. Арденны, кричу полушепотом я. Вступает Фастенко и высмеивает нас, что мы не понимаем Запада, что сейчас и вовсе никому не заставить воевать против нас союзные войска. Но все-таки вечером не так уж хочется спорить, как слушать что-нибудь интересное и даже примиряющее, и говорить всем согласно. Один из таких любимейших тюремных разговоров — разговор о тюремных традициях, о том, как сидели раньше. В попыхах февральской революции радикальный журналист Печерский раннее утро от 7 марта 1917 года хвастался, как, сидя в московском охранном отделении, он день за днем, из камеры через глазок, наблюдал всю жизнь отделения. Это он пугал нас ужасами охранки.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 Никто в России не начинал разговляться, не отнеся передачи безымянным арестантам на общий тюремный котел. Несли рождественские окарака, пироги, кулебяки, куличи, какая-нибудь бедная старушка, и та несла десяток крашеных яиц, и сердце ее облегчалось. И куда же делась эта русская доброта? Ее заменила сознательность.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 Они создавали теплое чувство, что на воле о тебе думают, заботятся. Рассказывает нам Фастенко, что и в советское время существовал политический Красный Крест. Но уже тут мы не то, что не верим ему, а как-то не можем представить. Он говорит, что Екатерин пал на Пешкова, пользуясь своей личной неприкосновенностью, ездила за границу, собирала деньги там. У нас не очень дадут собирать. А потом здесь покупались продукты всем политическим, не имеющим родственников. Всем политическим? И вот тут выясняется, нет, не КРМ, то есть не контрреволюционерам, то есть не 58 статье, а только членам бывших социалистических партий. А, так и скажите. Ну да, впрочем, потом и сам Красный Крест, обойдя Пешкову, тоже пересажали в основном. Еще о чем приятно поговорить вечером, когда не ждешь допроса, об освобождении. Да, говорят, бывают такие удивительные случаи, когда кого-то освобождают. Вот взяли от нас З с вещами. А вдруг на свободу? Следствие ж не могло кончиться так быстро. Через десять дней он возвращается, таскали в Лефортово. Там он начал, видимо, быстро подписывать, и его вернули к нам. «Если только тебя освободят, слушай». У тебя ж пустяковое дело, ты сам говоришь. Так ты обещай, пойдешь к моей жене, и в знак этого пусть в передаче у меня будет, ну, скажем, два яблока. Яблок сейчас нигде нет. Тогда три бублика. Может случиться, в Москве и бубликов нет. Ну, хорошо, тогда четыре картошины. Так договорятся, а потом действительно Н берут с вещами, а М получает в передаче четыре картошины.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 Мы ложимся, мы выставляем одну руку поверх одеяла, мы стараемся выдуть ветер мыслей из головы. Спать! В какой-то момент, в один апрельский вечер, вскоре после того, как мы проводили Евтуховича, у нас загрохотал замок. Сердца сжались. Кого? Сейчас прошипит надзиратель. На Се? На Зе? Но надзиратель не шипел. Дверь затворилась, мы подняли головы. У дверей стоял новичок, худощавый, молодой, в простеньком синем костюме и синей кепке. Вещей у него не было никаких, он озирался растерянно. «Какой номер камеры?» — спросил он тревожно. «Пятьдесят третий». Он вздрогнул. «С воли?» — спросили мы. «Нет», — страдальчески мотнул он головой. — А когда арестован? — Вчера утром. Мы расхохотались. У него было простоватое и очень мягкое лицо, брови почти совсем белые. — А за что? — это нечестный вопрос, на него нельзя ждать ответа. Да — Ты не знаю, так пустяки. Так все и отвечают, все сидят за пустяки, и особенно пустяком, кажется, дело самому подследственному. Но все же, я возвание написал к русскому народу. Что? Таких пустяков мы еще не встречали. Расстреляют, — вытянулось его лицо. Он теребил козырек так и не снятой кепки. Да нет, пожалуй, успокоили мы. Сейчас никого не расстреливают, десятка как часы. Вы рабочий, служащий? спросил социал-демократ верный классовому принципу. Рабочий. Фастенко протянул руку и торжествующе воскликнул мне: Вот вам а и настроение рабочего класса. И отвернулся спать, полагая, что дальше уж идти некуда и слушать нечего. Но он ошибся. — Как же так? Воззвание ни с того, ни с сего. От чего ж имени? — От своего собственного. — Да кто же вы такой? Новичок виновато улыбнулся. — Император Михаил. Нас пробило, как искры. Мы еще приподнялись на кроватях, вгляделись... — Нет, его застенчивое простонародное лицо нисколько не было похоже на лицо Михаила Романова, да и возраст. — Завтра, завтра спать, — строго сказал Сузи. Мы засыпали, предвкушая, что завтра два часа до утренней пайки не будут скучными. Императору тоже внесли кровать, постель, и он тихо лег близ параши. В 1916 году в дом московского паровозного машиниста Белова вошел незнакомый дородный старик с русой бородой. Сказал набожной жене машиниста, «Пелагея, у тебя годовалый сын, береги его для Господа. Будет час, я приду опять». И ушел. Кто был тот старик? Не знала Пелагея. Но так внятно и грозно он сказал, что слова его подчинили материнское сердце. И пуще глаза берегла она этого ребенка. Виктор рос тихим, послушливым, набожным. Часто бывали ему видения ангелов и Богородицы, потом реже. Старик больше не являлся. Обучился Виктор шоферскому делу, в 1936 взяли его в армию, завезли в Беребиджан и был он там во второте. Совсем он не был развязан, но, может, этой-то не шоферской тихостью и кротостью приворожил девушку из вольнонаемных и закрыл путь своему командиру взвода, добивавшемуся той девушки.